Глава третья. Это была несложная пьеса-сказка. Двое бедных подростков заблудились в лесу. По дороге они жаловались на бедность, на тяжелую долю нищих детей и выражали желание стать принцем и принцессой. Хорошенькая Любочка играла девушку. Благодаря короткому платью, испущенной до пояса косе, сейчас она имела вид пятнадцатилетнего подростка, Высокая костлявая Васса была ее братом. Ее ровная, как у мальчика фигура, размашистые жесты, мужская шляпа, куртка и штаны дополняли сходство. Похорошевшая под легким слоем пудры и румян с подрисованными глазами, Васса казалась весьма милым подростком-мальчуганом с его настоящими размашистыми и резкими движениями. Когда же добрая фея Дуня с ее кротким личиком в длинной белой одежде доброй феи с льняным каскадом белокурых волос появилась из-за деревьев, Алиандров и филондер, наполнявших сцену, тихий ропот одобрения пронесся по зале. Если красавица Любочка поражала своим очаровательным личиком с его правильными чертами, миловидное задумчивое лицо Дуни пленяло своей кроткой улыбкой, и тем особенным выражением доброты, которое дается далеко не каждому человеку, но одинаково очаровывает всякого. — Возможно ли, простая крестьяночка, какое нежное, прелестное и грациозное дитя? — чуть слышными возгласами восторга доносилось до ушей Дуни. Эти возгласы скорее смущали, нежели радовали ее. Уже само появление ее под столькими взглядами чужих глаз — И страх, что вот-вот выскочит из ее памяти довольно длинный монолог доброй феи и туманный намек Нан на какую-то близкую радость, все это вместе взятое несказанно волновало Дуню. Однако под ободряющим взором дорожки, игравшей королеву и стоявшей за боковой кулисой в короне из золотой бумаги на голове, и в длинной мантии под царственный горностай, попросту в белой простыне, разрисованной углем наподобие горностаевых хвостиков, Дуня ободрилась. Ее нежный голосок трогательно зазвучал по зале. «Вы хотите роскоши и богатства, бедные дети? Вы получите и то, и другое!» Между прочим, говорила она, отчеканивая каждое слово этим своим нежным голоском. «Но предупреждаю вас!» Я не ответственна за то, что постигнет вас в вашей новой доле. Не жалуйтесь же на добрую фею, если новая жизнь не понравится вам. И, взяв за руки Любочку и Васу, она увела их на минуту за кулисы, чтобы вернуть их на сцену уже переодетыми в пышное одеяние королевских детей. Под гром аплодисментов снисходительных зрителей сдвинули занавес кричали «Браво!» и хлопали без устали. Особенно старался добряк доктор Николай Николаевич. Он поместился в райке, по его собственному выражению, среди своих курносеньких, попросту в задних рядах скамеек, а не на своем обычном месте среди начальства и почетных гостей. Приложив трубою обе руки к рту, своим могучим басом доктор вызывал на всю залу исполнительниц, обращая на себя всеобщее внимание. «Дуняша Прохорова! Молодец! Браво! Васа Сидорова! Люба Орешкина! Браво! Браво! Молодец! Курносенькие! Молодцы! Браво!» — неистовствовал он. Второе действие изображало королевский дворец. Король Маша Рыжова, особенно громоздкая в своей царской мантии, тщательно запрятанной под ней русской косой, с огромной короной, поминутно съезжавшей ей на кончик носа, похожего на картофелину, рядом с дорушкой королевой сидела на возвышении в мягком и удобном кресле начальницы, изображающем трон. Утреннее маковое лакомство давало себя теперь особенно чувствовать Маша. Всем известно свойство дурмана и сонливости, которым обладает маг, и покушавшая его не в меру Маша с ужасом замечала на себе его ужасное действие. Пока шли хлопоты и приготовления к спектаклю, она боролась еще кое-как с одолевавшим ее желанием уснуть. Но сейчас, очутившись в мягком удобном кресле в полутьме за сдвинутой занавесью, бедная Маша переживала нестерпимые муки. Между тем занавесть раздвинулась снова, и второе действие началось. В этом втором действии придворные дамы представляют королю и королеве их близнецов детей, которым исполнилось шестнадцать лет этим утром. — Ваше королевское величество! — начинает Дарушка самым почтительным тоном, обращаясь к королю Маше. — Взгляните, как пышные розаны расцвели наши сын и дочь, как они прелестны! Неугодно ли будет вашему королевскому величеству отдать им те роскошные подарки, которые заключены в этом драгоценном ларце? Прошу вас. Тут Дарушка протягивает оклеенную серебряной бумагой рабочую шкатулку Маши и, нечаянно взглянув в лицо королю, замирает от неожиданности. Король как-то не вполне естественно опустился в кресле, уронив голову на грудь. Золотая корона при этом сползла на самый кончик носа рыжовой. Великолепная белая борода, сделанная из ваты, и такие же усы грозили каждую минуту отлепиться и полететь вниз. Но ужаснее всего было то, что его королевское величество храпело на всю сцену, отчаянно присвистывая носом. В ужасе дорушка стала изо всей силы трясти за руки уснувшую сладко и крепко под влиянием злодейского мака Машу Рыжову. — Марья, ты с ума сошла, Маша! Проснись! — в отчаянии шептала девушка. — Мы... — простонала неожиданно на всю залу сонным голосом Маша, на минуту бессмысленно приоткрывшимися глазами глянув на дорушку и снова громко, отчетливо крякнула в голос. «Чего тебе? Спать время, она лезет!» Не тотчас же, откинувшись на спинку стула, захрапела снова на весь зал своим богатырским храпом. Под оглушительный хохот сдвинули далеко не своевременно занавес. Спящую непробудным сном Рыжову утащили со сцены, а вместо нее, облегшись в белую горностаевую мантию и золотую корону, на ее месте появилась Саманта Нина Николаевна, с белой ватной бородою в роли короля, успевшая запомнить по репетициям роль Рыжовой. Но веселое настроение уже не покидало публику. Нет-нет, да и вспыхивал в зале веселый смешок при воспоминании об инциденте с королем-предшественником. Особенно заразительно смеялась одна молодая девушка, сидевшая под Линан. Дуня хорошо видела эту красавицу-девушку в те минуты, когда другие говорили на сцене. Она то и дело обращала глаза в ее сторону. В нарядном платье цвета утренней зари, с гирляндой роз на чернокудрой головке с рассыпанными по плечам локонами, юная красавица казалась воплощенной мечтой поэта. Чем-то знакомым повеяла на Дуню от этого прелестного лица и воздушно-грациозной фигуры. «Боже мой, да неужели...» Сильно бьющимся сердцем взволнованно думала девочка, боясь поверить своему счастью. Так вот она, какова радость, о которой говорила Нан. Как во сне прошла вторая половина спектакля для Дуни. Бедные нищие юноша и девушка по ходу пьесы «Обращенные феи в королевских детей» скоро, однако, тяготятся своей новой долей. Им скучно без обычного труда среди роскоши и богатства придворной жизни. Дворцовый этикет с его церемониями скоро надоедает им, и они со слезами бросаются к ногам доброй феи, умоляя их превратить снова в бедных крестьян. И волшебница Дуня исполняет их просьбу. Красивой живой картиной, освещенной заревом красного бенгальского огня, закончился спектакль. Под шумные рукоплескания и крики «Браво!» снова задвинулся занавес. Не успели, смущенные от бури, похвал старшей отделенки в своих фантастических костюмах сориентироваться в зале, как чудесные мелодичные звуки рояля запели под чьей-то искусной рукой. «Можете танцевать и веселиться, дети!» — прозвучал милостивый голос одной из самых важных попечительниц приюта. Приютки, не обучавшиеся танцам, однако переняли одна от другой это несложное искусство. Редко из воспитаний среднего и старшего отделения не умела танцевать. Доктор Николай Николаевич, эконом и кое-кто из гостей любезно приняли на себя роль кавалеров. И сами приютки охотно кружились друг с другом. Танцевала по обычной своей привычке с детьми баронесса Софья Петровна, и Нан, и другие дамы и барышни. За пианино сидел Вальтер. Теперь это уже был не прежний юноша. Он возмужал, окреп. Закончив курс консерватории за границей, он стал довольно крупной известностью в музыкальном мире за эти три последних года. Он давал концерты и с каждым днем приобретал все большую и большую популярность. Его длинные артистические пальцы бегло скользили по клавишам исполняя им самим созданную мелодию вальса, а изменившееся благодаря у самой мягкой бородке лицо было мужественнее и строже. Под звуки этого вальса с каким-то высоким офицером кружилась по зале поразившая Дуню юная красавица. «Она или не она?» С напряженным вниманием, следя за кружившейся парой, в сотый раз вопрошала себя девочка. «Нет, не она!» «Если бы это была она...» то бросилась бы ко мне прежде всего, ведь она так любила меня. Теперь платье утренней зари и черные локоны пронесли совсем близко около Дуни. — Наташа! — невольно вырвался из груди девочки радостный крик. Розовое платье перестало кружиться. Воздушная фигурка остановилась в двух шагах. Знакомые черные смеющиеся глаза озарили Дуню жизнерадостным ярким светом. Дуняша милая, как выросла, похорошела, не узнать. Здравствуй, голубонька, здравствуй, и быстрый поцелуй коснулся щеки Дуни. В следующую минуту девушки сидели в уголке залы вдали от всех, взявшись за руки и крепко прижавшись друг к другу. Сжимая пальцы Дуни, обдавая ее тем же искрящимся светом своих жизнерадостных глаз, Наташа трещала без умолку, не смолкая ни на минуту. Ах, как я счастлива, если бы ты знала, в этом году окончила гимназию. Что, не веришь? Но ведь мне уже 17 лет. Княгиня Маро меня обожает, буквально на руках носит, задаривала с головы до ног. Какие у меня платья, наряды, обстановка, а сколько драгоценных вещей. И знаешь, она хлопочет, чтобы удочерить меня, чтобы я стала княжной бальянец, ее настоящей дочерью. Ты подумай, я, Наташа Румянцева, дочка кучера Андрея, и вдруг княжна. Точно в сказке. Вести Флис у нас бывает. И сколько у меня поклонников, ей-богу. Еще бы, я красива, богата, да еще вдобавок наследница всех имений княгини. А их у нее много-много. И завещание уже сделано в мою пользу. Я могу выбрать себе достойнейшего мужа. Но это еще не скоро будет, не скоро. Я еще так молода. Я хочу наряжаться, выезжать на балы, театры, на веселые пикники, рауты, обеды. Я до смерти люблю танцевать, кружиться. Ради этого княгиня Моро дает четыре больших праздника в мою честь ежегодно, на которых я бываю постоянно царицей бала. Тебе нравится это платье? Что? Но оно еще хуже прочих всех тех, что остались дома. Ты знаешь, у меня есть одно, вообрази только, вышитый блестками голубой тюль по зеленому фону. Получается цвет морской глубины. Все звонче, все радостнее звучит голос Наташи. Лицо ее горит оживлением, глаза сверкают. Описание нарядов, праздников, поклонников так и сыпется у нее непрерывным лепетом слов. Но чем оживленнее и радостнее звучат ее речи, тем грустнее, тоскливее делается личика Дуни. Полно! Та ли это Наташа, что уверяла ее в вечной дружбе, которая так любила ее? Да неужели же это пустая, тщеславная барышня, бредящая выездами, балами, прежняя, славная, простая и чуткая девочка, ее Дунин любимый, дорогой друг? Все о себе да о себе, эгоистичные, бездушные речи, И ни одного вопроса о том, как жила-поживала все эти годы без нее Дуня. Что поделывает она? Куда думает устроиться в недалеком будущем? Ни одного вопроса. Ни единого слова участия. Пышный махровый бутон розы, рожденный для праздника. Вспоминаются Дуне слова, сказанные тете Лелей в минуту отъезда Наташи. И глухая обида закипает в ее груди. «Княжна, разрешите пригласить вас на тур вальса? Эти глупышки-воспитанницы тяжелы, как прыгающие гипопотамы, Слышит Дуня веселый голос высокого офицера, склонившегося в почтительнейшем поклоне перед княжеской воспитанницей. «Ну, Дуня, прощай! Может быть, увидимся еще сегодня, а я пойду танцевать. Танцы — моя жизнь!» И, вспорхнув веселой птичкой со своего места, Наташа вскользь небрежно чмокнула в щеку Дуню и закружилась по зале с высоким офицером, почтительно, как с настоящую княжную, обращавшуюся с нею. Со страдальческим лицом и крепко стиснутыми до боли губами, бледная, бледнее своего калинкорового хитона доброй волшебницы, откинулась Дуня на спинку стула, провожая взором танцующих. И в недавно еще детском беззаботном сердечке зрела первая сознательная обида, первой незаслуженной несправедливости, причиненной ей жестокосердной судьбой. Обида первой глубокой привязанности, непонятной и исковерканной жестокой рукою жизни. И под наплывом первого крупного разочарования жизнью исчезало недавнее детство и в душе подростка. А более сознательная пора юности спешила ему на смену. Девушка Дуня сменяла недавнюю еще Дуню ребенка.